Глава 9. Выжимаем плюшки из корпорации. В больших корпорациях многие процессы поставлены на поток, в том числе забота о людях. Часто компания придумывает систему привилегий и поощрений сотрудников, доводит ее до сведения нескольких HR-специалистов, а дальше обрывочные слухи они доходят до людей, которым эти плюшки собственно и полагались. Если вы стали руководителем в большой компании, узнайте на всякий случай Какими инструментами поощрения вы располагаете? Я, например, далеко не сразу узнала, что могу заказывать сабантуй за счет компании несколько раз в год, без каких-либо сложностей. Оказалось, что мои сотрудники могут совершить несколько оплачиваемых поездок на конференции. Также компания может оплатить какие-то онлайн-курсы и покупку рабочей литературы. Убираем излишнюю стеснительность и пользуемся возможностями, которые нам предоставляют. Отдельно поговорим о стеснительности. Не пытайтесь мысленно решить, достойна ли ваша команда корпоратива, лучше ли она, чем другая команда, и не следует ли уступить им бюджет на праздник. Сравнивать достижения команд не ваша обязанность. Ваша задача – создать максимально благоприятные условия труда конкретно для ваших подчиненных. Пользуйтесь имеющимися для этого возможностями на всю катушку.